Петр пересел за руль еще сонный, поспал всего часа два. Теперь пришла очередь Зарифы отдыхать. Она была в лиловом чаршафе, надушилась немилосердно. Когда он, сидя за рулем, дожевывал бутерброд с привкусом духов Зары, которыми, похоже, пропиталось все в салоне пикапа, его новоиспеченная жена уже посапывала на заднем сиденье Его немного беспокоило, как отнесется Аббас к приезду Зарифы, да к тому же в качестве жены поляка. но сперва надо пересечь границу без эксцессов, найти Аббаса. Глядя на довольно живописные горы в окно машины, пётр подумал, что с самолета они напоминают глубокие морщины на теле каменного великана. Пятьсот, тысячи, полторы тысячи над уровнем моря. Уже на тысячи уши слегка закладывало. пётр выбирал дороги по навигатору, но сообразуясь с безопасностью. Где меньше вероятность натолкнуться на полицию, Берг проконсультировал по маршруту, великодушно и бесплатно. Пустынные горные дороги, узкие, с особями, успокаивали своей безлюдностью. Хорошо бы так ехать и ехать, размышлял он, и не приезжать. Во всяком случае, туда, куда направляемся. До того, как его сменило за рулем Зара и до того, как он проспал два часа, Петр читал Зарифе лекцию о шариате и о поведении женщины в халифате. Девушка внимала, испуганно постепенно осознавая, во что ввязалась. Под поликом, под ногами Петра, кроме автомата и нескольких рожков с патронами, лежали еще два пистолета. 9-миллиметровый СМ-9 турецкой компании «Сарсил Макс». В пистолете что-то было от Браунинга, что-то от чешского СЗ-75. По сути, за основу CM9 турки взяли итальянский пистолет Tanfolio Force, мощный и удобный для скрытого ношения. Пистолет пришелся Петру по душе, и это хоть как-то скрасило полученное им довольно гневное послание из центра. Идею пробираться в Сирию с девицей центр отверг, но альтернативы не предложил. Вообще вдруг выразил сомнение в затее после дополнительной информации от Грюнова о причинах отъезда Аббаса. Они им показались надуманными, впрочем, как и самому Петру. А значит, надеяться на активную помощь Аббаса не стоит. И даже опасно соваться и в Сирию, и в ИГИЛ. Петра взбесило такое отношение центра. Сперва дернули из Ирака, где он вообще-то делом занимался, тем же самым ИГИЛ, центром подготовки боевиков, который усиленно искал, куда стремился проникнуть к Абу-Саиду, возглавлявшему этот центр. Устроили аттракцион со Не дали поработать с Сабирову, готовившемуся выполнить задание. Торопили, подгоняли, а теперь отбой. Вернее, приказали ждать до принятия решения. Горюнов пытался отложить выезд в Шамлы-Урфу. Однако Берг сказал или сейчас, или никогда, имея в виду свой переезд с семьей в Европу. «Крысы бегут с корабля», — пришло на ум сравнение Петру. «Чего-то Берг боится. А если учесть, что служит в полиции, то знает больше других». Раз ему пора ноги уносить, значит горячо. Турки поняли, надо хотя бы видимость создать по борьбе с теми, кто способствует вербовщикам переправлять пополнение для ИГИЛ. Таким образом, сидеть, пялись на Босфор в ожидании указаний из центра, пётр не мог себе позволить. Иногда необходимо действовать по ситуации. А самое главное, он помнил Аббаса. Их долгое общение и довольно теплое отношения возникшие в результате этого общения. Горюнов верил своей интуиции, может, поэтому и был до сих пор жив. И поэтому ехал сейчас вместе с Зарифой, неумолимо приближаясь к Шанлы-Урфе, глядя на окружающий мир через залитое дождем стекло, включив посильней кондиционер, так как ехали на юго-восток и ощутимо теплело. Вместе с Берком в Шанлы-Урфе ждал какой-то бородатый тип с мясистым носом и низким угрюмым лбом. Они сели в пикап, при этом напарник Берка зыркнул на Зарифу так, что Петру стало не по себе. Хотя Зарифа уже прикрыла лицо краем чаршафа и виднелись лишь глаза, подведенные черным карандашом, взгляд Бородатого был как рентген. Он спросил у Берка по-арабски. «Что за девка? О ней речи не было». «Его жена, как собачонка за ним бегает?» Петр едва сдержал эмоции, склонился к навигатору, установленному на приборной доске. А Берг хитер, подумал он. Знает же наверняка, что мы только поженились. То, что Берг владеет арабским, не удивляло. Многие мусульмане читают Коран на арабском, а вот то, что Бородатый говорил, как коренной житель Ирака. Он, по-видимому, посчитал, что Петр не знает арабского. Галиб, как назвал его Берг, будет сопровождать новоиспеченных супругов по территории Сирии к месту дислокации одного из отрядов ИГИЛ, который возглавляет Аббас. У Берка была сумка с едой, они не стали нигде задерживаться. Только заправили полный бак и несколько канистр, лежащих в кузове пикапа. Проехали древними улицами Шенлы-Урфы уже в темноте. Было душно, моросил дождь. Миновали дома-пещеры, где жили бедняки, большую красную мечеть. До границы около 45 километров ехали молча. Петр прижимался к спинке кресла, ощущая рукоять пистолета, заткнутого за пояс. Он нервничал довольно сильно, мурашки бегали по спине и затылку. галип ему не понравился категорически. С каждым новым человеком, приближающим Горюнова к ИГИЛ, будь то Берг или галип в него создавалось ощущение, что он вошел в шахту. И чем глубже, тем страшнее и чернее. — Надо бы остановиться, совершить салят сказал Петр по-турецки. — Некогда, — отрезал Берг нервозно. «И ночью сердствуй в нем добровольно для себя, может быть, пошлет тебе твой Господь место достохвальное!» По-арабски процитировал Коран Петр о ночной молитве Тахаджуд с явным укором в голосе. То, что позволительно Берку, непозволительно кандидату в ИГИЛ. «Надо остановиться!» «Вон там на обочине карман есть!» Сквозь зубы процедил Галиб. Горюнов не только планировал бросить порцию пыли в глаза новому знакомому, но и нащупать линию дальнейшего поведения с Галибом и ему подобными. Галиб, несмотря на недовольство Берка, также решил присмотреться к новичку Кабиру Салиму. Оставив Зарифу у машины совершать молитву, они отошли в сторону на десяток метров, захватив молельный коврик из багажника и пятилитровую канистру с водой. У Петра в кармане куртки был пластмассовый туристический компас, по которому он определял направление на Мекку. Помогли друг другу совершить омовение. Галип, очевидно, ожидал, что Кабир начнет молитву, и пётр начал по-арабски. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, нет Бога, кроме Аллаха, терпеливого, щедрого. Нет Бога, кроме Аллаха, высокого, великого. Причист Аллах, Господь семи небес и семи земель, и того, что на них, и что между ними, и что над ними, и что под ними. Господь великого трона». и мир над посланниками, и хвала Аллаху, Господу миров, и да благословит Аллах Мухаммада и его пречистое семейство. Прошу прощения у Аллаха, моего Господа, и обращаюсь к Нему». Во время положенных ракатов пётр поглядывал на черное звездное небо и вкладывал в молитву свои искренние пожелания. Выжить, не потерять себя во всей этой истории и сделать дело. Внутренне, в мыслях, мусульманской молитве вторила как эхо, «Отче наш, иже и си на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя!» Он сам удивился этому созвучию молитв. На арабском он заучил так, что они ему иногда даже снились по ночам в виде желтоватых, стилизованных под старину страниц Корана. «Ты мусульманин?» – не удержалась от вопроса александра видя, как он усердствует в пяти ежедневных молитвах, соблюдая все положенные обряды. «Это научный эксперимент», — придумал он отговорку, в которую Саша не слишком верила. «Может, еще кого-нибудь вызвать из ФСБ, например?» «Не доверяешь полиции?» — усмехнулся Петр. «Ребята из ФСБ дружно похвалят тебя за ложный вызов». Православная душа его никак не противилась исламу, однако не радикальному его прочтению. Когда они закончили, Петр торопливо надевал носки и ботинки, озябнув, усевшись на камень. Берг отсиживался в теплой машине, демонстрируя, что он живет в светском государстве. «Кабир, ты ведь из Ирака?» — по-арабски спросил галип «Из какой ты местности?» «Жил в Багдаде последние годы», — ушел от прямого ответа Петр, решив, что нет смысла ходить вокруг да около. а ты похож на багдадца. Твой арабский...» галип пригладил влажную борду, начавшую завиваться колечками после омовения. Это хорошо, что ты с машиной. Оружие есть? Куда ж без него? А почему ты не из Ирака в Сирию, а через Турцию? Да я пытался там, — отмахнулся Петр, выдавая полуправду. Слышал про абу саида Пытался попасть к нему в учебный центр, но, видно, им не нужны бойцы. А я считаю, мое место среди воинов, отстаивающих шариатское государство. Прошло время, когда мы молчали и отсиживались по углам. А у тебя язык подвешен как надо, из тебя неплохой пропагандист выйдет. Я хочу участвовать в джихаде, хватит болтовни. А вот тут ты не прав. Ну ладно, это потом. Он не спрашивал про Аббаса и у Петра закралось подозрение, что Галип не знает, что везет Кабира с женой адресно, конкретному человеку. Однако, когда садились в машину, Галип отодвинул Зарифу, плюхнулся сам на сиденье рядом с водителем и спросил: "А ты что? «Знаком с абасом «Мне все равно, с кем воевать за джихад». Петр снова уклонился от ответа «да» или «нет», покосившись на Берка. «А ты ведь с ним знаком?» Мягко словно уговаривал Галиб. «Если что, полиграф все покажет, не сомневайся». В центре не исключали возможности использования игиловцами полиграфа. Была информация, что у них практиковали и такие методы допроса. горинов был знаком с этим приборчиком и не впечатлился скрытой в словах Галиба угрозой. «Я слышал про Аббаса», — пожал плечами пётр «А даже если бы знал, он за правильный ислам, и это главное». «Он-то да», — многозначительно произнес Галиб. «Мне говорили, что ты имеешь отношение к русским. Разве ты русский?» Об этой версии мог сказать Галибу только Берка, ему в свою очередь Бахрам. Петр сам его и попросил. Но удивило недоверие в голосе Галиба. Александров спрашивал, сойду ли я за жителя Ирака. Выходит, что сошел бы. Не верят, что я русский, вот это номер. А к россиянам у них действительно большой интерес. Когда-то считался русским. Снова обтекаемо ответил он. А документы? Галиб заерзал в кресле. Документы у тебя сохранились? Российские? «Да», – нехотя признался Петр. «Разве что, может, просроченные. Зачем они? Вот уж куда я хочу вернуться меньше всего». «Ты в розыске, что ли?» Горюнов подозревал, что Галиб записывает разговор. «Он, очевидно, не самое низшее из в их иерархии, раз уполномочен расспрашивать, но и не слишком крупная фигура». Пристрелочный допрос под видом доверительной беседы, по которому будут сверять показания в череде последующих допросов. А то, что они последуют, Петр нисколько не сомневался. Его готовили к этому тщательно в Москве. Почему сразу в розыске? Петр дернул плечом. Он вспомнил, что говорил месяц назад Саше. «Я чист перед законом».